Лицо, облитое мертвенным лунным светом, казалось белым, как мрамор, только под бровями лежали черные тени, и нельзя было понять, смотрит он на двор или задумчиво прикрыл веки. Но не спросишь, ни намекнёшь, что давно минул благословенный Богом час заката, когда добрые христиане отходят ко сну, чтобы с солнечным восходом начать новый день. Не найдётся нынче в Москве человека, который осмелился бы нарушить отчуждённое молчание великого князя. Михаил Русалка попятился, молча оттолкнул локтем сунувшегося было в дверь постенчего Василия Сатина, закоружённо покачал головой. Странная ночь, тревожная ночь. случалось и голые вылетели после такой ночи и войны начинались на всё воля Божья и великого князя а он Михаил Русалка служит своему господину верно и прямо Иван Васильевич смотрел на просторный двор чётко разделённый тенью от кремлёвской стены на две половины чёрную и белую Там, где зловеще глыбится чернота, митрополитчий двор. Показалось почему-то, что Геронтий тоже бодрствует. Филином сидит в своей каменной палате. Мгновенная обида и резануло сердце. Нет у великого князя каменной палаты. А у митрополита есть. Прежний митрополит Иона заложил. Он лишь недостроил выпячивая богатство сторожат палату дети боярские но не его великого князя а митрополичьи служилые люди и бояре есть свою митрополита его иводы и, и бесчисленное множество чёрного и белого духовенства двор митрополичии Церковь Думовая митрополичья, монастырь митрополичьи, множество других построек за крепкой оградой всями митрополичьи. Будто крепость внутри Кремля. Прямым приступом не возьмёшь. А если изпод воль изнутри. Появились в Новгороде великом церковные же людишки. И не самых малых, что наспротив митрополита, речи ведут, а соблазнительным толкуют, будто бы вера человека в нем самом, в чистоте помыслов вера в самовласти и души. С Богом наедине беседовать подобает, или на малой братской трапезе хлеб преломляя, как во времена первых апостолов, не нужны те христианам ни храмы пышные». Ни монастыри богатые, ни службы многолюдные величивые стоят они между Богом и человеком, а к Богу пригожее обращаться напрямую. Смутные речи. Но увидел в них Иван Васильевич скрытую пользу для государства. Под такие речи можно было и землицу монастырскую к рукам прибрать, и митрополиту укоротить. Не торопиться только, не торопиться. Иван Васильевич не торопился. И из подволь, без огласки, переманил в Москву известных новгородских вольнодумцев Алексея и Дионисия. К новгородцам примкнул Роман. Архимандрит Симонова монастыря Зосима, человек на Москве заметный, посольский диак Федор Курицын и брат его Иван Волк, крестовый и дикий, истомый и сверчок, ивашка черный, что книги и пишет, и иные москвичи. Метрополит Геронтиз беспокоился. Зачастил во дворец совещеваниями, даже карой божией грозил Ивану Васильевичу за потворство ведомым еретикам. Тогда ты присоветовал, доверенный диак Федор Курицын, прижать митрополита на его же церковных делах. Четвертый год пошел с тех пор, а вот вспомнил Иван Васильевич митрополитча с труднением и рассмеялся негромко. в мгновение, забыв о гнетущих заботах, куда как хитроумно присоветовал Фетька, как только додумался, снял